Глава 18. Она. Морелл ждал нас в конференц-зале отеля. Мы были уже на подходе, когда Кейн вдруг обнял меня за талию и привлек к себе. «Что ты делаешь?» — прошептала я. «Играю свою роль. А вот ты, похоже, опять забыла о своей. Сколько можно?» А ведь он прав. Так что я, стиснув зубы, прильнула к мужскому боку. «Любовница так любовница». Раз уж ввязалась в эту авантюру, надо идти до конца. Кейн распахнул дверь, и мы вошли в зал. Прямо так, в обнимку. Там уже сидели трое мужчин. Морелла Старшего я узнала сразу. Ему было хорошо за сорок. Если бы не лишний вес, он бы выглядел весьма неплохо. Видно, что следит за собой. Ухоженный, вальяжный, седовласый мужчина с цепким взглядом. Последний впился в меня, едва я пересекла порог. Еще двое мужчин были помоложе». Один стоял за спиной Морелла, похожий личный телохранитель, второй сидел по правую руку. Судя по внешнему сходству, родственник, вероятно, сын. Ты не один, произнес Морелл. — Как и ты, отбил Кейн. Позволь представить: Тина, горячая девочка, от которой я не в силах оторваться. Сказав это, Кейн наклонился и поцеловал меня в шею. Когда его губы коснулись меня, а горячее дыхание скользнуло по коже и чуть в обморок не упало. Это была как вспышка. Мощный взрыв эндорфинов, парализовавший мой мыслительный процесс. Я неожиданно для себя глупо хихикнула и тут же чуть не умерла от стыда. В жизни не издавала таких дурацких звуков. Но это сработало в нашу пользу. Морел явно принял меня за недалекую шлюшку. Всем своим видом он демонстрировал, что думает о тех, кто берет на важные переговоры баб. Но Кейн притворялся, что не замечает его неодобрения. Он, кстати, совершенно переменился. Превосходно справлялся с ролью глупого повеса, которого легко обвести вокруг пальца. Я прямо восхитилась его актерскими способностями, ведь я точно знала, он абсолютно не такой. Мы заняли места за столом, и начались переговоры. Обсуждали договор слияния двух компаний. Я не очень в этом разбираюсь, но слушала с интересом. А еще осторожно приглядывалась к Мореллу и его спутникам. Надо было чутко ловить их фон, чтобы не упустить возможную ложь. Некоторые люди так лихо научились ее маскировать, что сразу и не распознаешь. Что-то подсказывала Морел как раз из таких. Все бы ничего, но Кейн постоянно меня отвлекал. Он то и дело наклонялся ко мне, поглаживал по коленке, посылая по моему телу электрические разряды удовольствия. Когда его пальцы, позволяя себе немного больше, скользили вверх по моему бедру, я невольно прогибалась в пояснице и разве что не урчала, как довольная кошка. Если он продолжит в таком же духе, то мне нечего будет рассказать ему после встречи. Я банально не могу думать, когда он дотрагивается до меня. Так уж мой организм реагирует на Кейна Дарнелла. Либо его прикосновение, либо мыслительный процесс. Надо выбрать что-то одно. Вместе они не сочетаются. Видимо, Кейн это понял. Потому что, едва речь зашла о важном, он убрал руку и даже немного отодвинулся от меня, давая мне личное пространство. А может, сам хотел сосредоточиться? Мне было приятно думать, что я тоже хоть немного нацепляю его». Судя по тому, что произошло в номере, это вполне может быть правдой. Я снова могла думать и внимательно вслушиваться. Нет, не в слова, а в настроение, которым они окрашены. Правда или ложь? Попробую, угадай. Прямо как в детской игре. Морелл расписывал преимущества договора с ним. Он говорил много и красиво, обещал золотые горы. Но все это не имело значения. Уж точно не для меня. Куда более важным был тот факт, что я не чувствовала его. Это случилось опять. Второй раз в жизни я не могла понять, лжет человек или нет. Я нервничала, напрягалась, пытаясь вскрыть чужую защиту. Без толку. Морел был окружен не просто стеной, а титановым куполом, стопроцентно непробиваемым. Кто из них? Я переключилась на его спутников. Так кто же из них щит? Без него тут явно не обошлось. Пока Морел под такой защитой, я бесполезна. Я покосилась на Кейна. Ему эта новость не понравится. Похоже, наше сотрудничество затягивается. Я совершенно точно спятила, но меня это радует».